голова девятнадцатая Мецанбат, который по старой корабельной традиции моряки называли «лазаретом», располагался теперь западнее приморского села Новая Дофиновка на западном берегу Большого Аджалыка. Глядя на карту, Гродов прикинул, что буквально в двух километрах от него находится двадцать девятая береговая батарея, Рядом с огненными позициями, которой обитает штаб 42-го отдельного артдивизиона, капитана так и подмывало отправиться на броневике в гости к комдиву. Но ситуация на передовой была настолько сложной, что те несколько километров, которые он должен был потерять на визите вежливости в штаб, пришлись бы ему очень, не к тем более что дело шло к ночи. «Свеженькие, с 400 четырехсотой батареи!» — удивилась светловолосая врач-ординатор, которая распоряжалась размещением свеженьких. Кого сразу же в операционную, которая располагалась в каком-то старинном особничке, а кого в перевязочную, переоборудованную из какого-то старого на мощные полозья поставленного строительного балка. Роль всех остальных палат и врачебных кабинетов выполняли просторные желтые палатки, разбросанные на довольно большой территории, охваченные старинной, местами полуразрушенной каменной оградой. «Странно, раньше от вас раненых не поступало». «Точнее будет сказать, что батарее принадлежит только эта грозная неотложка», объяснил комбат, кивая в сторону стоявшего неподалеку у здания операционной «Королевского кошмара» а мои свеженькие, как изящно вы изволили выразиться, из пограничников и полка морской пехоты Осипова. А вы и есть командир той самой легендарной батареи, капитан Гродов? Вот так она и зарождается, — не применил вставить свои пять копеек околачивавшийся рядом сержант Жодин. «Популярность в узких кругах широкой прифронтовой общественности». — Пользуйтесь случаем, товарищ капитан, а мы, словцо за вас, всегда замолвим. — Уймись, иначе в эту же операционную и определю, — проворчал комбат, заставляя батарейного балагура удалиться. Одного доставленного комбатом раненого уже готовили к операции, над остальными колдовали медсестры из перевязочной, подтрунивая над изысканностью тех повязок, которые были наложены бойцами где-то в районе боев, а беседа комбата с доктором Римой, как ее называли медсестрички, происходила у пустого шатра, обладая которым Рима Верникова исполняла роль начальника этого пристанища боли и надежды. Увидев капитана, она сама вышла из шатра но остановилась так, чтобы находиться между этой медпалаткой, оградой и броневиком, тут же вызвавшим интерес у нескольких ходячих раненых. Однако, поняв, что и здесь от любопытных глаз ей не скрыться, в разговоре, как бы непреднамеренно уводила комбата в сторону пролома, за которым виднелись жиденькие кроны акаций и клёны одичавшего парка. «Судя по всему, раненых у вас здесь немного», — попытался Дмитрий замять неудачную подковырку Жорки Жодина. «Из этого еще не следует, что их действительно поступает немного. У пролома, в ста метрах от которого в просвете между кустами уже просматривался берег моря, Рима остановилась и подождала, когда комбат подаст ей руку и поможет перебраться на ту сторону». Официально нас именуют полевым пунктом медицинской помощи, а в реальности нам отведена роль эдакого госпиталя, в котором раненые получают первую медицинскую помощь, в том числе и несложного оперативного вмешательства, после чего проходят сортировку и в большинстве случаев подлежат эвакуации в городские госпиталя. Разумно. Молвил Гродов только для того, чтобы поддержать разговор, но при этом мысленно произнес «Упаси меня, Господи, от подобной участи». Понятно, что в Одессе многих тяжелых, но транспортабельных тут же переправляют на госпитальные суда, которые уходят в Крым, а последнее время все чаще на Кавказ. Уже дважды такие суда останавливались на рейде Новой Дофиновки, а сопровождавшие их бронекатера доставляли на борт наших раненых, минуя таким образом переполненные одесские медсанбаты и порт. И всякий раз вам хотелось уйти в сторону Кавказа вместе с ними. Мне просто хотелось побывать на корабле, К своему стыду еще ни разу не ступала на палубу настоящего судна и лишь однажды прокатилась на борту пригородного катерка. Это исправимо. Значит, в ваших госпитальных шатрах остаются только те, кого через несколько дней еще можно вернуть на передовую. Если только они сами не уходят на вторые-третьи сутки после перевязки или несложной операции. И хотя мы не раз обращались к командованию, требуя вернуть их назад, случаев возврата не припомню. Разве что одного, бежавшего через три дня, привезли сюда с признаками намечающиеся гангрены, и мы еле спасли его. Какой-то яркой красотой эта женщина не блистала, но в полуазиатских чертах ее лица Зарождался некий шарм вечный, вне возраста и положения девчушки, озорной, ироничный и бесконечно шкодливый. Вот именно, шкодливый, понравилось Дмитрию случайно найденное определение, которое, как нельзя точно, определяло не только выражение её лица, но и проявление характера. Держалась Рима настолько просто, что со стороны могло казаться, будь с мужчиной этим она знакома давным-давно и теперь бесконечно рада, что после долгого исчезновения он наконец-то объявился, и что она, грозная начальница госпиталя и всех его обитателей, снова может чувствовать себя ласковой и совершенно незащищенной и, наверное, чаще всего бегут на передовую к своим морские пехотинцы. Скалистый берег в этом месте был очень высоким и обвально крутым. Заглянув с вершины холма, на который их вывела тропинка, старший лейтенант медицинской службы тут же боязливо подхватила комбата под руку и, не впадая в излишнюю сдержанность, прижалась щекой к его предплечью. «Можете в этом не сомневаться, особенно морские. Народ, скажу вам, настолько же воинственный, насколько и недисциплинированный», — жаловалась она с таким возмущением, словно вычитывала родителя за проделки невоспитанного чада. «Не знаю, как-то не замечал», — ответил Гродов. «Во всяком случае, у меня в батарее никакого особого разгильдяйства за ними не водится». «Может, потому и не водится, что с командиром вашим артиллеристам не очень-то повезло, в том смысле, что с ним не очень-то поразгильдяйствуешь». Одесский маяк виден отсюда не был, но Гродов понимал, что караван из четырех судов держал курс прямо на него, чтобы затем через створ между бетонными стенами-волнорезами войти в порт. Еще два судна дрейфовало где-то на траверзе 29-й батареи, причем одно из них, характерными очертаниями своими, очень походило на эскадренный эсминец Шаунян, а другое явно напоминало канонерскую лодку. Провожая взглядом караван, почему-то шедший без всякого сопровождения, комбат поневоле взглянул на небо. Странно, что в нем не появилось ни одного вражеского самолета. Может быть, прав был полковник Осипов, который вчера спросил, «А ты заметил, комбат, что вражеских самолетов над нами стало появляться все меньше и меньше?» «Похоже на то», — признал Гродов. «Я тут недавно с пленным немецким обер-лейтенантом через переводчика общался. Так он пригрозил» что уже через месяц весь Крым будет в их руках, а потому, предполагаю, что противник решил, Одесса все равно падет к нашим ногам, как перезрелый фрукт, поэтому всю авиацию следует бросать на вожделенный полуостров с его базой Черноморского флота». «И всё же, — молвил про себя Гродов, — Отправлять такой караван без морского и воздушного прикрытия – сущее безумие. «Кроме моряков», – с неизменно лукавой иронической улыбкой на устах объясняла Римма, «к нам еще попадают пограничники, бойцы 421 стрелковой дивизии». Примечание. 421-я обескровленная, понесшая большие потери стрелковая дивизия мужественно держала оборону в пространстве между Куяльницким лиманом и верховьем Большого отжалыка. Именно ее и поддерживала 21-я, а в романе 29-я береговая батарея. Попутно следует сказать, что командование Одесского оборонительного района довольно умело использовала заползавшие далеко в степь и разветвлявшиеся морские лиманы в качестве естественных рубежей обороны, рубежей сдерживания противника, отдельных истребительных батальонов и полка ополченцев. Конец примечания. Но выделяются, конечно же, моряки. «Медики еще только бьются над тем, как остановить кровотечение, извлечь осколок или спасти его от заражения, а он уже снова рвется в бой. А как они просились на госпитальные суда?» «На госпитальный? «А на какие им еще проситься?» «Нет-нет, не потому, что стремились оказаться подальше от передовой». «Просто мечтали еще раз, пусть даже перед смертью, побывать на борту корабля, умереть на его палубе. А значит, по морской традиции, быть похороненными в морской пучине, быть преданными морю». «Что, для вас, моряков, это действительно так важно?» Озорно прищуриваясь, взглянула доктор на комбата. «Еще раз побывать на корабле и быть погребенным в саванне на морском дне!» «Официально завещаю похоронить меня на суше, причем как можно ближе к батарее, чтобы и на том свете наслаждаться ее пальбой. Шутки у вас, капитан, на войне так шутить не стоит. Знаете, мы, госпитальные медики, становимся людьми суеверными. Тем не менее, выводы нужно делать». Из всего выясненного следует, что перед вами не настоящий моряк и уж тем более не настоящий морской капитан, а всего лишь артиллерийский офицер береговой службы. Мне пока что трудно обнаружить хотя бы одно из достоинств, которое было бы уменьшено вашей береговой службой. Мягко улыбнулась женщина, мимолетно и как бы незаметно сжав его пальцы.